глава шестая. «Прага! Злата Прага!» Гаврилов столько наслушался о ней еще во время штурма Дрездена. Она была у всех на устах, когда полк Бекмурадова пересекал границу Германии. они говорили и во время марша от немецкой границы, когда гвардейские экипажи Бекмурадова, не зная отдыха, не вылезая из перегретых машин, вздыхаясь от жары и от тонкой, едучей, всюду проникающей пыли, стремительно продвигались к чехословацкой столице. А сколько рассказывала о ней Либуши! Гаврилова у Прага представлялась не как реальный современный город. Воображение рисовало ему Прагу, как город древних храмов, узких улочек, толстых замшелых стен цитаделей, затейливых решеток кованого металла. К Прагу башен из златоглавых шпилей, величественных памятников и роскошных палацци, где в садах за чугунными кружевами оград скидываются хрустальные султаны фонтанов, а на карнизах крыш воркуют голуби, Прагу с толстокаменными подошвами улиц. Одна за другой перед ним проходили картины города, созданные неугомонным воображением. Старые вывески и эмблемы древних мастеров, застывшие в металле на высоких шпилях башен вещи и птицы, и золотые кресты на вершинах католических соборов. Такая ли она на самом деле? С каждым оборотом колес Виллиса прага, открывающиеся коттеджами, опушенными маленькими садочками, наплывала на гаврилова то строгим камнем древности, то металлом истеклом современности. Она была такая и не такая, старая и новая, величественная и обыкновенная. Прагоградчан, Карлово моста, Малой страны и Старого места. Во многих местах гордая красота ее была оскорблена и унижена бессмысленными разрушениями. Но город держался, как раненый олень, дерзко и величественно. Гаврилов успевал только поворачиваться да ахать. Он пришел в себя от голоса морожки. «Товарищ гвартий-лейтенант, приехали!» шагов по мрамору ступеней, несколько дверей, и Гаврилов и Скурат почутились в просторном кабинете. Из-за стола навстречу им поднялся полковник Бекмурадов. «А, Данской казак!» Вервался наконец. «Здравствуйте, товарищ подполковник Скурат. Садитесь». Гаврилов с дороге выглядел усталым. «Тебе плохо?» – озабоченно спросил Бекмурадов. Гаврилов решительно покачал головой. «Нет, тогда давайте поговорим». Сколько Гаврилов не пытался заставить тебя понять, о чем говорит полковник, ничего не получалось. Он не мог уловить его мыслей. Он слышал лишь слова. «Москва», «Парад Победы», «Санаторий», «Поверженные знамена». Перед глазами Либуши. Губы тянутся к нему. В голосе страсти слезы. «Слонка мое, зачем оставляешь меня одну?» Бегмурадов предлагал Гаврилову ехать в Москву на парад в честь окончательного разгрома фашистской Германии. Парад будет на Красной площади. Гаврилов должен бросить под дожиума в зале Ленина немецкий стандарт взятый под Дрезденом. Или Буша говорила, но так тихо, что бас полковника заглушал ее. «Ты, конечно, подумай», снова с акцентом говорил полковник. «Если на хорошо себя чувствуешь, скажи». Мы найдем другого. Ты что такой беледный Гаврилов, все еще находившийся во власти видения, не сразу ответил. Подполковник Скурат, понизив голос, сказал Бекмурадов, не нравится мне, как смотрит лейтенант Гаврилов. Может быть, не будем посылать его, а? Пусть отдохнет, а? После этих слов Гаврилов как будто досначнулся. В одно мгновение с его лица сбежала бледность, взгляд сделался сосредоточенным, и он четко, будто рапортуя, сказал «Не готов, товарищ гвардия-полковник!» Когда Виллис, на котором ехал в Прагу Гаврилов, скрылся из виду, Крибуша сразу не могла уйти в дом. В ее душе теплилась странная надежда, что машина вернется. Ведь они всегда так прощались, целуются-целуются, потом разойдутся, но тут же возвращаются и опять целуются. Целуя Гаврилов говорила ей, «Голечка моя мила», она научила его чешским словам, «Алибуше, мое милая слонечка что значит солнышко мое?» Они прощались до тех пор, пока на востоке не зажглись утренняя заря, и стреки панечики не начинали, покряхтовая, щелкать выключателями, чтобы посмотреть на часы. Не пора ли вставать? Тогда Лебуша и Гаврилов, крадучись, быстро расходились по своим комнатам. Вот и теперь она ждала. Ждала, хотя и знала, что он не вернется, не может вернуться. Последнее, что она видела, это его широкую спину и затылок с мелкими кудряшками. И вспомнилась последняя ночь. Вспомнился его страстный шепот, его железные руки. Но какой же он ласковый и вместе наивный. Как же он стыдливо улыбался, когда брал в свою огромную, сильную ладонь, ладонь кузнеца, маленькую грудь Либуши и говорил «Смотри, не видно». Либуша было стыдно Пусть они любят друг друга, пусть стали близкими, но нельзя же лишать их любовь тайн и таинств. И даже теперь, когда она вспоминает об этом неловко. Она даже оглянулась, как будто кто-то мог подсмотреть ее мысли» но редкие прохожие не обращали на нее никакого внимания. Отбросив за спину золотую лаву волос, она опустила глаза и пошла быстрой, слегка танцующей, похожей на восточный ритуальный танец, походкой, но не домой, где ей все будет напоминать о Василе, а в противоположную сторону, к холмам, подножие которых черной рекой текла дорога к Праге. На укатанном асфальте местами еще виден был след Виллиса, Елочка резиновых шин, след Василия. Все, что осталось от него, все, а его любовь, на вид с ней. Либо же подарила ему свою фотографию, и он обещал прислать из Праги свое, если она задержится здесь больше, чем на неделю. Либо глубоко вздохнула, вспомнив о том, что до отъезда в Прагу нужно еще как-то решить с отцом. Оставить его в травнице нельзя. Дети привык к одинокой жизни, а отец нет. Два старика без нее, как дубки при дороге. Все ветры и ливни на них. И все же как быть? Отцу нравится работа в травницкой поликлинике. Утро разыгрывалось тихо, как проснувшееся дитя, которому в кроватку кинули любимые игрушки. Туман поднялся, тени укоротились, и в блеске солнечных лучей, уже успевших на лица теплом, алмазно сверкала роса на крутых крышах. Либуша не заметила, как свернулась с шоссе на тропу и очутилась на холмах. С их высоты открывались такие дали, будто перед вашим взором бегут бесконечной чередой океанские волны. А если прийти на холмы под вечер, то можно увидеть, как стайки облаков плывут по этому океану. Не нужно большого воображения, чтобы заметить, что это вовсе не облака, а корабли. И чудится, что путь этих кораблей далек туда, за горизонт к невидимым берегам чужедальних стран. Сколько раз этот океан и плавущие по его волнам корабли с неудержимой силой влекли к себе Либуши. Потом появился Василь. На вершине холма Либуша остановилась. Сердце колотилось, как после бега. Она посмотрела в ту сторону, куда укатил Виллис. Черная лента дороги стремительно катилась к горизонту, подпрыгивая на холмах среди веселой зелени. Либо же посмотрела на травницы, затем дальше, за город, и что же. Она увидела палевую дымку до ситцевого небо Никакого океана, никаких кораблей, никакой романтики. Пустота. и на сердце пустота. Ей хотелось заплакать, но, вспомнив подполковника Скурата, как он объяснялся ей в любви, она засмеялась. Интересно, о чем думает сейчас Василь? Он уже, наверное, подъезжает к Праге. «Ах, Прага! Там Енда! Как же быть с ним?» «Очень просто. Скажу, как и подполковнику Скурату». «А все-таки, что же я скажу ему? Что люблю русского?» «Ну да, я же действительно люблю его!» А на подполковника было больно смотреть. После объяснения он вдруг стал как бы меньше, согнулся. «Не станет ли он вредить Василию? Ах, скорее бы в Прагу!» Эта мысль так захватила ее, что она не могла уже оставаться на холмах. Либуша выбралась на тропу и сбежала вниз, на шоссе. Дома она прежде всего решила принять ванну. Раздевшись, оглядела себя в зеркало, поворачиваясь то боком, то спиной. А что, собственно, изменилось? Руть и живот совсем не увеличились, и ноги не потолстели. Тело твердое, как мрамор. Лежа в ванне, она подумала, ох, дура же я, ведь я, врач, и все знаю о себе. Но почему же с успугом разглядываю себя и то, что передо мной, врачом все ясно, все как на ладони, передо мной, человеком, все полно тайн, страха и ожиданий. Просто я люблю его, он любит меня. Боже мой, как же я хочу его видеть именно сейчас, в эту минуту. Пусть придет он, и я прижмусь к нему. Она вздохнула и что-то радостное и одновременно горькое подкатило к гору и остановилась. «Что же будет со мной?» – подумала она. «Папа не хочет, чтобы я выходила замуж за русского. Он, конечно, прямо не говорит об этом, но я-то ведь знаю его лучше, чем он меня. Он все еще считает меня девочкой». «Боже, какая чепуха! Двое взрослых людей любят друг друга, а им, как детям говорят...» «Ах, пусть что угодно говорят. Мы уже давно не дети, а муж и жена, и у нас будет детка Господи, неужели в самом деле у нас будет детка Конечно будет, раз я этого хочу». Она провела рукой по животу, пока никаких признаков. Провела еще раз. Пузырьки воздуха оторвались от тела и побежали вверх. Окинув себя взглядом, Либуша вдруг густо покраснела, вскочила, взяла губку и с усердием стала намыливать ее. После ванны Либуша не стала нежиться в постели, как любила. Быстро оделась, выпила кофе и пошла в поликлинику с решением сказать отцу, что больше она не может, что завтра, в крайнем случае послезавтра, уедет в Прагу. Поезд, на котором Либуша ехала в Прагу, еле тащился либо очень устала. Конечно, можно было бы в дороге подремать, но за два с лишним часа пути она глаз не сомкнула. Хотя тысячу раз видела и эти маленькие селения с придорожными кофейнями и шпилями костёлов, и пыльные кусты, и щиты реклам. Русские, вот что привлекло её внимание. Их было много вокруг. Одни стояли биваками, другие куда-то ехали. И от всех веяло каким-то изумительным спокойствием, Стоя у окна вагона, не выше все глаза проглядела. В каждом офицере она видела то знакомую спину, то плечи, то затылок. Господи! Сколько же раз ей казалось, что вот тот офицер, ее милачек, и Василь,